Девятое. Гард Фликинджер не удивился, увидев Фрэнка. После 12 часов лицезрения новостей Америки, за это время он выкурил все, что было в доме, за исключением игуаны по кличке Гиллис, он полностью утратил способность удивляться. Если бы сам сэр Гаральд Гиллис, давно умерший пионер пластической хирургии, спустился на кухню, чтобы поджарить в тостере печенье поп-тартс с корицей, его появление стало бы каплей в море феноменального явления, которое Гард наблюдал по телевизору весь этот день. Шок от насилия, случившегося в трейлере Трумана Майвезера, пока Гард находился в сортире, стал лишь прологом к тому, что он увидел... За последующие часы, сидя на диване, столкновение с полицией около Белого дома, женщина, откусившая нос религиозному сектанту, гигантский Боинг-767, пропавший над Атлантическим океаном, залитые кровью санитары дома престарелых, старухи в паутине, прикованные наручниками к каталкам, пожары в Мельбурне, пожары в Маниле, пожары в Гонолулу. И что-то чертовски плохое произошло в пустыне, неподалеку от Рино, где, вероятно, находился секретный государственный атомный объект. Ученые сообщали о том, что счетчики Гейгера зашкаливали, а сейсмографы сходили с ума, фиксируя продолжающиеся взрывы. Везде женщины засыпали и отращивали коконы, и везде недоумки пытались их разбудить. Восхитительная женщина-репортер из «Новостей Америки» Микаэла с первоклассно вылепленным носом ближе к вечеру куда-то исчезла, и ее заменили запинающейся практиканткой с кольцом в губе. Все это напоминало Гарту надпись, увиденную им в каком-то мужском туалете. «Гравитации нет, земля отстой». Это был отстой. Туда-сюда, взад-вперед и обратно. Даже Мед не помогал. Ладно, немного помогал, но не так, как хотелось бы. И к тому времени, когда зазвенел дверной звонок, динь-дон, динь-дон, у Гарта в голове уже полностью прояснилось. желание открывать дверь он не испытывал, особенно этим вечером, не счел необходимым подняться. И когда незваный гость перестал звонить и принялся стучать в дверь потом колотить весьма энергично. Удары прекратились. Гард успел подумать, что незваный гость сдался, но тут дверь. Начали рубить топором. Рубить и колоть. Дверь подалась внутрь и распахнулась, оставшись без замка, а в гостиную большими шагами вошел мужчина, которого Гард видел раньше, с топором в руке. Гард решил, что мужчина пришел, чтобы убить его, и не сильно огорчился. Да, будет больно, но, возможно, не очень долго. Многие люди не воспринимали пластическую хирургию всерьез. Но только не Гард. Что смешного в любви к своему лицу, телу, коже? Только жестокие и глупые люди могли увидеть в этом что-то забавное. Однако теперь, пожалуй, в посмешище превращался он... Какой станет жизнь в компании одной половины человечества? Жестокой и глупой. Гард понимал это уже сейчас. Красивые женщины часто приходили в его кабинет с фотографиями других красивых женщин и спрашивали, «Вы можете сделать меня такой, как она?» И позади многих красавиц, которые желали испортить свои идеальные лица, маячили злобные говнюки, которым всегда чего-то недоставало. Гард не хотел остаться в мире многочисленных, злобных говнюков. «Не стой столбом. Проходи. Я как раз смотрю новость. Ты видел сюжет, в котором женщина откусывает мужчине нос?» «Видел», — сказал Фрэнк. «Новые носы — моя работа, и я готов принять вызов, но если работать ни с чем, ничего особо не сделаешь». Фрэнк уже стоял у дивана, в нескольких футах от гарта. Топор у него был маленький, но топор есть топор. Ты собираешься меня убить? Что? Нет. Я пришел... Оба отвлеклись на экран, где крупным планом показывали горящий магазин Apple. На тротуаре перед магазином ошарашенно окружил мужчина, закопченным лицом. С его плеча свисала дымящаяся пурпурная сумка. Логотип Apple внезапно сорвался с кронштейнов над входной дверью и с грохотом рухнул на землю. На экране появился Джордж Олдерсон, его лицо стало землисто-серым, голос осип, он провел в студии весь день. «Мне только что позвонил мой сын, Он заехал ко мне домой посмотреть, как там моя жена. Шерон, я, прожили вместе. Ведущий опустил голову, поправил узел розового галстука. На галстуке темнело кофейное пятно. Гард подумал, что это самый тревожный сигнал в этой беспрецедентной ситуации. 42 года. Тимоти, мой сын, он... Он говорит, Джордж Олдерсон зарыдал. Фрэнк взял со столика пульт. И выключил телевизор. «Доктор Фликинджер, у вас достаточно ясная голова, чтобы понимать, что происходит?» Фрэнк указал на трубку на столике. «Конечно». В гарте шевельнулось любопытство. «Так ты действительно пришел не для того, чтобы убить меня?» Фрэнк ущипнул себя за переносицу. У Гарта создалось впечатление, что он – сторонний наблюдатель очень важного внутреннего монолога. «Я здесь, чтобы попросить вас об одолжении. Если вы пойдете мне навстречу, мы будем квиты. Речь о моей дочери. Она единственная, что осталось хорошего в моей жизни. И теперь она это подцепила. Аврору!» «Я хочу, чтобы вы поехали со мной, взглянули на нее, и...» Фрэнк открывал и закрывал рот. Снова и снова, но слова иссякли. Гард подумал о своей дочери, Кэти. «Больше ничего не говори». Гард отшвырнул эту мысль и позволил ей улететь клочком ленты на сильном ветру. «Да, правда». Гард протянул руку. «Этим он мог удивить». Фрэнка Джерри, но никак не себя. Существовало много ситуаций, помочь в которых не было никакой возможности. Гард всегда с радостью помогал, если мог. И ему хотелось убедить вблизи, что за зверь. Это Аврора. Конечно. Помоги мне встать. Фрэнк поднял его, а через несколько шагов Гард уже не нуждался в поддержке. Извинившись, он зашел в одну из комнат и вернулся с маленьким черным кейсом, и медицинским чемоданчиком. Они вышли в ночь. По пути к пикапу Фрэнка Гард провел рукой по ветвям сирени, торчавшим из заднего левого окна Мерседеса, но от комментариев воздержался.